Вы ведь понимаете, Елизавета Петровна, такое я подделать не смог бы и не сочинил бы ни за что. Множество слов здесь непонятны, другие ясны отчасти или смутно, иные метафоры чересчур уж сильны, но и жутковато красивы. Клубок полей и частиц. Клубок полей, как вам такое? И зато некоторые выражения, какие неслыханные, прозрачны вполне. Например, гей-экзистенциализм. Тут экзистенциализм от латинского «существую», а «гей» — восклицание наподобие «эх». Мол, выпало человеку доля коптить белый свет, и что теперь с этим поделаешь? Это, одним словом цыганщина. В общем, хоть частности оставались неясны, общий смысл прочитанного вполне до меня дошел и показался мне весьма мрачным и даже совсем безнадежным. Вот, значит, на какую станцию назначения прибыли наши детки через сто с лишним лет. Всевидящий глаз от них, похоже, спрятали из государственных соображений, как и говорил Капустин. Или, может быть, автор как раз и описал самым подробным и честным образом то, что этот глаз видит, на него глядя. Жил бы этот господин в наше время, был бы, видимо, последователем Чернышевского. Или резал бы лягушек вместе с Базаровым. Но знаете, что самое любопытное? Подобные настроения посещали и меня самого. В Баден-Бадене, на днях отчаяния, когда покинутый вами, я просаживал за рулеткой последние Фридрихсдоры, Я разглядывал горный стол сквозь винный стакан, и в голове моей крутилась следующая мысль. Мне кажется, что я жив и строю всякие планы, но в голове у меня просто рулетка, такая же, как та, возле которой стою. И весь я не слишком-то сложная машинка. Рулетка выпадает на черное или красное. Мне делается грустно или весело. Но чувства эти не мои, а как бы горький и сладкий сироп, заготовленный природой сразу на всех и текущий сейчас по сосудам моего мозга. Помню, я глядел на свечу на столе. Какой-то толстый немец принес ее, чтобы от нее прикуривать. И думал, все эти игроки просто механические фигуры, как на городских часах. У каждого в голове такая же рулетка и органчик, такие же колбы с сиропом, да еще кривое зеркальце, в котором отражается свеча. Жизнь наша заключается в том, что игроки делают ставки на внешние рулетки, как ему кажется, рулетка внутренняя. А потом внутри у них дудит органчик, весело или грустно, льется сироп, и отражение свечи дрожит в кривом зеркальце, и нет в человеческой судьбе никакой другой тайны. — Кто тогда играет? — спрашивал я, и сам же себе отвечал. — Одна рулетка с другой. Даже, помню, вообразил себе разговор черта с Чернышевским. — Что делать? — спрашивает Чернышевский. — А разве у вашей рулетки есть выбор? — отвечает черт со своим обычным островомием. Но, ежели есть только рулетка, кто тогда отличает выигрыш от проигрыша? Анима? В такое передовые люди не верят. Тогда я не видел ответа. Сейчас же, наслушавшись Капустина, сказал бы верно, что это всевидящий глаз. Но в чем смысл игры одной рулетки с другими? Зачем это всевидящему глазу? Возможно, впрочем, все от скуки. Ему же надо что-то наблюдать. Как он вообще узнает, что он есть, пока кто-то не поймет это для него своими мозгами? Но здесь моя мысль как бы натыкается на океан черной пустоты и бессильно отступает. Только знаете что, Елизавета Петровна? Я лучше пущу себе пулю в лоб, чем соглашусь быть механической куклой. Помните, вы рассказывали про золотую рыбку, бывшую у вас в детстве? Вы верили, что она волшебная, обращались к ней со смешными просьбами, И думали, ежели желание не исполнилось, это потому, что вы плохо себя вели, и рыбка сердится. Так это мудрее было, чем все эти зеркала и гей-экзистенциализмы. Право, лучше я в золотую рыбку верую, чем в такое вот механическое ничто.